Глава 14. «А «Зачем нам играть старыми картами?» — недоуменно спрашивает рептильный. «Новая игра, новая колода. Сейчас купим такую же, сыграем». «Ну, нет так нет», — притворно сокрушаюсь я. «Просто колода мне уж больно понравилась». «Колода как колода», — рептильный удивляется. «Они во всех киосках одинаковые продаются». — Ну и ладно тогда. Легко соглашаюсь я. Пойду схожу за новой. — Пойдем вместе, — встает наш спутник. — Проференс — игра долгая. Тишину любит. Здесь в нее не поиграешь. Мамзель свою с собой будешь брать? — Конечно, как иначе? — А я и не против. Красивая баба — ты завсегда хорошо. Будет на что посмотреть в перерывах. Он рассчитывается за мое пиво и бокал вина, который успела выпить Алла. Сам рептильный пьет минеральную воду, проходя мимо урна, вытаскиваю из кармана колоду. Точно нельзя. Алла смотрит на меня почти с презрением, рептильный усмехается. «Надеешься на везение?» — говорит он с сочувствием. «Снаряд в одну воронку не падает, — объясняю. И раз вчера эти карты были не на моей стороне, то сегодня должны помочь». «Да хватит уже!» — восклицает алочки «Не позорься!» Она берет у меня из рук колоды и швыряет в урну. Эффектно так получается. Они чуть веером не разлетается по ветру. Мы доходим до киоска и получаем от румяного продавца с усиками точную копию вчерашней колоды. И едва отдаляемся от ларька, как с нами случается непредвиденное происшествие. Откуда-то из переулка выскакивает пара босоногих мальчишек, смуглых, как индусы от загара, и нас из водяных пистолетов. Точнее, пистолет есть только у одного-другого приспособления, которое мы в детстве именовали сиколка. пустой флакон из-под шампуня, в колпачке у которого проделано отверстие, где закреплена нижняя половина шариковой ручки. Устройство куда более дальнобойное и мощное, нежели фабричная поделка. Налетчики устраивают беспощадный обстрел, попадают больше всего по «Алле», ведь она так забавно визжит в ответ. На тонком летнем платье у блондинки расплываются мокрые пятна, придающие ткани и интригующую прозрачность. «А ну, пошли отсюда!» — кричу. на нарушителей порядка, и они с хохотом скрываются обратно во дворах. «Вот дряни!» — ругается алочка «Что поделаешь, дети?» — пытаясь ее успокоить, но она возмущенно отворачивается, прикрываясь ладонями — «Идти недалеко, нам всего лишь требуется перейти дорогу и зайти в неприметную обшарпанную дверь, за которой скрывался своеобразный клуб по интересам. С громилой типа Игорька на входе, круглым столом под зеленой скатертью, пятком разномастных кресел и диванов и большим сервантом, на полках которого стояла разнообразная выпивка. Прислушавшись, я понимаю, что откуда-то идет небольшой гул, а само помещение, несмотря на жару, стоявшую на улице... «Было прохладно да еще и легкий ветерок. Надо же! Хорошо, устроились господа ялтинские каталы. У них тут и кондиционер имеется. Это важный знак. Кондиционеры сейчас в СССР не производятся. Если я ничего не путаю, то только в конце 70-х в Баку будет налажено производство знаменитых «БК». Шумных, громоздких, но при этом исключительно надежных и производительных кондиционеров». А здесь, в Ялте, образца 1972 года у каких-то катал есть. Или тайкин, или ташиба. Знать бы, кто их крышует, раз ребятки могут позволить себе с комфортом обувать ничего не подозревающих граждан. «Проходи, доктор, садись». Рептильный делает рукой приглашающий жест. «Тут играть будет всяко удобнее, чем в ресторане или на пляже. Тут чужие не ходят, тут только свои». Я усаживаюсь за стол. Алла изображает обиду и молча проходит к серванту, выбирая себе напиток. «Свои так свои, соглашаюсь я. Где твой вчерашний дружок? Не в гусарика же играть?» «Сейчас, сейчас, доктор. Буквально пара минут». Шулер уходит в глубину помещения и появляется буквально через минуту с каким-то мужиком в темных очках. Притом, судя по тому, что рептильный ведет его за руку, тот вообще слепой. «А вот, доктор, поздоровайся-ка с одним моим хорошим приятелем». Он усаживает слепого в кресло, а потом тот протягивает ко мне свои руки. Я аккуратно кладу свою правую руку на его ладони, чувствую, как пальцы буквально забегали по моей коже. «Ну, понятно. Он сейчас пытается понять, не обработаны ли подушечки моих пальцев на максимальную чувствительность. Интересно, тут всех так проверяют или их смутило мое предложение сыграть той же колодой». — Ну, давайте, давайте. Проверяйте. Вторую руку. Тоном, не терпящим возражений, говорит слепой. — Да, пожалуйста, мне не жалко, — отвечаю я. Проходит еще десять минут, пока слепой заканчивается второй моей ладонью. — Пойду я, пожалуй, Коленька, — говорит он. — Ага, понятно. Значит, рептильного зовут Коля, запомним. — И зачем ты меня только звал? — С доктором познакомиться? — Ну, познакомился я. Хороший он, наверное, доктор, раз девочку на пляже спас, но не хирург. У тех кожа от мылой воды совсем другая, а ногти острижены очень коротко. А у этого доктора руки как руки ухоженные, но не более. Обычные у него руки, Коленька. Ну вот и понятно, что это сейчас было. Этот слепой пью тут что-то типа охранной системы. Вычисляет умельцев сыграть крапленными картами. И почему он слепой, мне тоже понятно. У них чувствительность пальцев очень и очень высокая. Ну, теперь я чист, наверное». «Все, Коля, проверка закончена. Я не шулер, можно играть?» «Спрашиваю. Я у своего вчерашнего оппонента». «Ты у нас человек новый, не смущаясь», — поясняет он. «Зато теперь можно считать, ты принят в семью». «Избави бог от таких родственничков», — вроде как шучу. Уход слепого пью, как я прозвал про себя шулерского секьюрити, ускоряет события. В этом игорном клубе есть еще одна дверь, которая открывается, и за стол садятся сразу двое. Вчерашний Витя и еще один высокий и грузный мужик, который представляется аж целым адмиралом. Интересно, это не тот же адмирал, который муху без штанов оставил? Если так, то просто чудесно. Все пауки в одной банке, так сказать. — Может, и получится Мухе помочь, но сначала надо выяснить, тот ли это адмирал. — В общем так, господа товарищи, тут доктор предлагает пулю расписать, — берет слово Коля. — Человек он проверенный. — Я не против, скорее даже за. — Вы как? — Я на мелочь не играю, — заявляет адмирал. — По десятке завист как минимум. Потянешь, доктор. — Да можно и побольше, — предлагает Витя. — — А вот только вчера доктор сказал, что у него денег нет, и в долг играть он отказывается. — Что-то изменилось? Нашлись деньги? — Нет, не нашлись. Но я передумал, — говорю, — играть буду в долг. Вчера я был не в форме, так сказать, а сегодня верю в удачу и свою звезду. — А есть что за душой, мил человек? — вкратчиво спрашивает Витя. — Есть. 3000 на книжке. В Москве остались и квартира. Я не беден. «Ну и хорошо. Мы люди честные». Рептильный Коля улыбается. «Верим на слова». Улыбка у него мертвая, резиновая. Глаза так и не движутся. Мы быстро договорились насчет правил и кто будет писать, а потом я пододвигаю Николая только что купленную колоду. Он распечатывает ее на глазах у остальных, перетасовывает. Колоду тасует медленно, тщательно, словно щупает. Так и есть. Он проверяет, на месте ли краб. Взгляд рептильного теплеет, подвоха нет. Фраер на месте, осталось только вонзить в него свои зубы. Конечно, это риск. И очень серьезный. Я один, а их трое, да еще и играем мы вчетвером, так что при необходимости сдать себе хороший расклад я не могу. Но зато все карты были у меня как на ладони. Абсолютно все и при каждой раздаче. Я знал не только прикуп, но и расклад у каждого на руках. Как? Очень просто. В руках у Николая была колода, которой мы играли вчера, и которую я выучил лучше, чем апрельские тезисы на экзамене по марксизму-ленинизму. Для того, чтобы она там оказалась, мне понадобился небольшой сеанс уличной магии с ее последующим разоблачением. Для начала я купил еще одну колоду. Рептильный не соврал. По всей набережной в киосках они были совершенно одинаковыми. Чтобы извлечь из упаковки новой карты и запечатать внутрь вчерашние мне понадобилась безопасная бритва и капля канцелярского клея. Новые некрапленные колоды я размахивал перед Колей в кафе. Собирался выкинуть ее сам, но мое недостойное рыцаря нытье добило экспрессивную аллочку, и она сработала за меня. Далее следите за руками. Я покупаю новую колоду для игры под тщательным присмотром Николая. Мы идем по улице, на нас налетают брызгающие водой мальчишки. Их участие обошлось мне в две порции пломбира и 300 граммов ирисок. Еще две шоколадки я должен выдать им после успешного завершения операции, и обязательно это сделаю. Пока алочка визжала, рептильный пялился на ее полупрозрачные прелести, новая колода карт отправилась в урну, а старая в запечатанной пачке скользнула мне из рукава в ладони. «Финита». Рептильный тасует колоду, чувствует краб и доволен, как слон. Ему и в голову не может прийти, что это другая колода. А еще и практически сразу выясняю, что нет, это не тот адмирал, который обыграл муху. Этот не был шулером, а так состоятельный, при этом скучающий бездельник на пенсии. Да и адмиралом Тихон Петрович Глебов никаким не являлся. А был он каким-то там начальником в Одесском морском пароходстве на пенсии, конечно. То, что денег у него не просто много, а очень много, я понимаю практически сразу. Тут и часы неприлично дорогие. И это не наши котлы, а заграничные Бригетт type 20 В середине 21 века такие стоят 10 плюс тысяч долларов. А тут наверняка не меньше четырех. Сколько за них можно выручить на нашем черном рынке, даже страшно представить. Волгу, а то и две. Это как минимум. Плюс золотой браслет и печатка. Притом, опять же, это импорт, и ни из стран народной демократии даже не близко. Что-то из логово капиталистов. наша цыганское желтое золото видно за версту, а у него что-то совсем другое. Да и та легкость, с которой Тихон Петрович получил 28 на распасах и только отшучивался, говорила об очень многом. Так что нет, он не в банде, скорее адмирал здесь для того, чтобы облегчить карманы его щегольского пиджака. Решили совместить стрижку двух фраеров разом. Что до меня, то мне карта не то чтобы идет, но благодаря тому, что я вижу расклады, оказываюсь способен несколько раз избежать опасных ситуаций. Один раз я не скинул бланкового короля при длинной масти просто потому, что видел, что адмирала и Вити нет передачи. А есть бланковый туз. Еще раз, наоборот, скинул то, что в обычной ситуации предпочел бы оставить. В общем, все идет нормально, даже более чем. Сама игра тоже не считая вчерашнему деберцу. Я неоправданно много рискую, но с точки зрения обычного человека. Но риск, хоть и дело свинячее, в данном случае полностью оправдан. Для того, чтобы выиграть, если видишь все карты противника, не нужны финты и трюки. Надо просто играть головой. И в этом я оказываюсь значительно сильнее уже сыгранной парочки из Вити и Николая. На исходе игры становится понятно, что я выигрываю. И выигрываю много. Правда, больше у адмирала. Тот играет любительски, небрежно, часто отвлекается на блондинку, обсуждает с ней погоду и напитки. И, кажется, просто с удовольствием проводит время. Но и Вити, которому вчера достались мои очки и вещи алочки, тоже в серьезном проигрыше. И вот в этот момент меня стараются крупно подловить. Раздают практически задачку из учебника. Вроде как и 9 взяток, но на самом деле 6 которые я и заказываю. Был бы мой выход, нет вопросов, сыграл бы 9 А так туз-король перебивается козырями. Притом есть передача, одна единственная. А еще один туз снова забирается бланковым козырем. В итоге только пять на старших козырях и марияж. Выглядит эффектно, а при розыгрыше получилось бы глупо. После этого Витя, не отрываясь, следит за моими руками. — Пиджак ваш можно осмотреть, молодой человек? — говорит он ледяным голосом, когда мы заканчиваем. — И рукава закатайте, будьте любезны. — Не валяй, дурака. Это не покер или блэкджак с бокорой. Как я могу карты подменить, если будет дубль? Но я не возражаю. Снимаю льняной пиджак и небрежно перебрасываю Витю. Осматривай, но только после расчета. — Виктор, — меланхолично говорит адмирал, — вы не правы. В отличие от нашего сегодняшнего оппонента, все чисто. Так что вот, доктор, извольте принять. Семь тысяч рублей под расчет. — Спасибо, Тихон Петрович. С вами было очень приятно играть. — Витя? — обращаясь я к разозленному шулеру. Тот хмурится, но лезет в карман за бумажником. Мне нужны мои очки и вещалы, говорю ему, — не забудь. Кроме тех денег, что я выиграл у Глебова, мой бумажник пополняет еще пять сотенных купюр от Вити. Тот с недовольным видом ощупывает мой пиджак, тщательно проверяет каждый шов, явно имеет опыт в подобных вещах, после чего возвращает его мне и выкладывает на стол цепочку, сережки и, наконец, мои очки. Их я тут же цепляю себе на лоб, становясь похожим на стилягу. Алла, забирай вещи, мы уходим. Командую я. Блондинка молча сгребает свои украшения. На ее лице я не вижу особой радости, скорее злую сосредоточенность. — Ладно, доктор, это было неплохо. Подводит итог Коля. Ну, — а хватит уже. Повеселились и будет. Так и быть, забирай то, что вчера проиграл. И проваливай отсюда. Все остальное на стол. — С чего бы... Небрежно откидываюсь на стуле, закуриваю первую сигарету за вечер и при этом осматриваю обстановку. Окон нет. Единственный возможный проем заставлен сервантом. Может быть, чтобы прикрыть происходящее в комнате от лишних глаз, а возможно, чтобы предотвратить подобные побеги. В прихожей стоит бугай, через него не выбраться. Вторая дверь где-то за ширмой и ведет неизвестно куда». От адмирала помощи ждать не приходится. К тому же постоянные партнеры по проферансу для него считают родные, а я двоюродный. Но, пожалуй, только ради адмирала Катала и пытаются придать своим действиям подобие справедливости. Он явно не в курсе их махинации. «Не пойму я, в чем твой секрет», — отвечает мне рептильный, — «но он точно есть». «Какой секрет, Коля?» — спрашиваю я. «В отличие от вас, я окропленными картами не играю. Может быть, везение?» «Что ты сказал?» — мгновенно реагирует Витя. «А ну, повтори, урод!» Глаза у него на выкоте а от крика изо рта летит слюна. «Супли подбери. Смотреть противно». Отвечаю ему и, надев пиджак, достаю из внутреннего кармана платок, который подаю ему. «Позерство, да, не спорю. Но сейчас оно очень в жилу. Я не дурак и знаю, что колода крапленная. Они по всему побережью краплены. Знаю я вашу породу». Ваш слепец же не случайно руки мне смотрел? Может, я их пьемзой вработал для большей чувствительности? Но нет, я такими вещами не занимаюсь. У меня все честно, в отличие от вас. Ну, допустим, ты не шулер. Спокойно говорит Коля, игнорируя мой выпад. А с чего ты взял, что колода крапленая? Да, доктор, мне тоже интересно. Адмирала вся эта ситуация все более увлекает. Адреналиновый наркоман, вот честно. Вроде сидит, спокойно откинувшись в кресле, пьет коньяк, закусывая его сигаретным дымом и николашками. Видимо, в мои слова не слишком верят. Но вот глаза-то... Глаза... Зеркало души не обманывает. Блестят они у него, и это точно не блеск от выпивки и присутствия здесь красивой бабы. Очень Тихону Петровичу нравится то, что здесь происходит. Нравится настолько, что он готов и дальше открывать свой бумажник, лишь бы только нервы пощекотать. Что ж, не будем лишать его удовольствия. Позвольте вашу ладонь, Тихон Петрович. Я кладу руку адмирала на стол и провожу рубашкой карты ему по запястью. Чувствуете? У адмирала чуть сигарета изо рта не выпадает от удивления. Видимо, не первый раз он захаживает в этот клуб для своих и расстается тут с приличными суммами». «Одно дело, если проигрывать мастерам, и совсем другое — понимать, что тебя тут держат задойную корову». «Да ты же держал их по-нормальному, в руках!» От волнения он переходит на «ты». «Как ты мог узнать, что у кого?» «Я не пользуюсь крабом. Меня проверяли при входе. По глазам адмирала вижу, что его тоже подвергали когда-то подобной процедуре. Просто везение и мастерство». «Вари отсюда!» Теряет терпение Витя, пока на своих ногах уйти можешь. «А то что?» — спрашиваю. «Мокруху на себя возьмете?» «И Тихона Петровича заодно, как свидетеля?» «Вы же понимаете, что с вами теперь никто за стол не сядет, что катран ваш в трубу вылетит». «Забирай выигрыш и уходи», — решает Николай. «Но если будешь барабанить, тебя люди найдут и накажут». У меня другое предложение, говорю, расписываем еще одну пулю. Я ставлю весь сегодняшний выигрыш, а вы играете на неё? И я киваю на обомлевшую алочку.